25 Степанов. Степанов вышел из метро на Бауманской и взглянул на часы. У него еще оставался небольшой запас по времени, и он решил перекусить. Желудок уже настойчиво напоминал, что Степанов не верблюд и должен время от времени есть. Причем не пирожки и чебуреки, а нормальную еду. И когда встречный ветерок надул запахи из кафешки на углу дома сталинской постройки, Воображение мгновенно нарисовала большую тарелку борща со сметаной и аппетитную котлету по-киевски. Степанов не стал сопротивляться и зашел. Небольшой зал с десятком столиков был почти пустым, лишь парочка посетителей в разных углах, по виду похожих на студентов. Тихонько позвякивала ложками в тарелках. Обеденный пик уже миновал. Степанов выбрал столик у окна. Тут же к нему подошла немолодая официантка с кожаной папкой меню, но он даже не стал его смотреть. Борщание оказалось Котлеты закончились, пришлось взять рассольник и шницель. Но Степанова это не расстроило. В качестве компенсации своему аппетиту он заказал еще салат из свежей капусты и пока ждал еду, задумался. Он, конечно, отметил Васина пренебрежение к российским друзьям Иисуса. С другой стороны, он часто наблюдал в коллегах высокомерное отношение ко всему, что не связано с денежными потоками. Нравы в обществе стремительно менялись, и контора здесь не стала исключением. Для многих всё стало измеряться только количеством денег отодвинув на задний план понятие чести, долга, профессионализма. Он не осуждал никого. У него были все возможности влиться в этот поток, но не было желания. Степанов сам хотел убедиться, стоит внимание или нет современной иуиты, но он сознавал, что его познания об истории ордена крайне скудны, их явно не хватает для построения объективной картины. Тем более, что принесли его заказ, и он с удовольствием переключился на еду, отбросив на задний план все мысли. Суфии, иуиты, евреи, мараны, марийские масоны, тамплиеры, Тарелка классического рассольника затмила их всех. Степанов даже задумался, не взять ли еще одну, но передумал. Время уже начинало поджимать. Минут через двадцать он уже подходил к ничем не примечательному двухэтажному зданию на улице Энгельса. Ему вспомнилось, как одна пожилая голландка в группе туристов, приехавших в Тулу, удивилась, что улица может быть названа так. Angelus стрит Для нее это звучало как улица ангелов. Вывеска говорила, что здесь расположен колледж католической теологии Святого Фомы Аквинского. Сейчас это показалось Степану символичным. Святой Фома на улице Ангелов. Он обратил внимание на крест с баревиатурой AMDG, зашифрованным геральдическим девизом ордена иезуитов. Внутри стояла тишина. Видимо, занятия у студентов закончились, длинный коридор был пуст. Лишь за письменным столом у стены сидел охранник в черной униформе и читал свежий детектив Данила Корецкого. Он безразлично поднял глаза на Степанова, но ничего не сказал. Степанов усмехнулся. Вот сейчас возьму и скажу, чем там все закончилось, охранник невольно улыбнулся. Эй, я второй раз читаю, сам все знаю. Утром по ошибке прихватил, Степанов рассмеялся. А я думал, тут надо читать только что-нибудь вроде духовных упражнений святого Игнатия, охранник пренебрежительно махнул рукой. Я далек от этого. Мое дело порядок контролировать, а не лезть в дебри. Степанов покивал. Ну да, ну да. Мы же все таки на улице Энгельса, а не Ангелов. Охранник не понял его, но не стал переспрашивать. Степанов осмотрелся и, внутренне определив направление, все же спросил: "Отец Провинциал наверху?" "Да, недавно пришел. Второй этаж направо, там увидите". Через несколько минут Степанов сидел в черном кожаном кресле напротив представительного благообразного священника в сутане с колорадкой, белой жесткой вставкой в воротник. Обстановка кабинета выглядела скромной. Но здесь каждая вещь была на своем месте. И потемневшее от времени бронзовое распятие на желтоватой стене, и солнце герба с буквами IHS, и портрет Игнатия Лойлы. Степанову понравилось здесь. Его окружал какой-то особенный колорит, пробуждавший неясные ассоциации. Он испытал странное чувство, которое затруднился бы передать словами, но несомненно имевшее мистическую подоплеку. Священник его не торопил, просто выжидающе смотрел. Степанов спросил: "Как мне можно к вам обращаться?" Священник сделал неопределённый жест. Как вам удобнее? Меня зовут Доминик, я священник католической церкви, и я провинциал ордена иезуитов. Поэтому вы можете говорить отец Доминик. Степанов доверительно сообщил: "Я всегда думал, что к католическому священнику надо обращаться падре». Отец Доминик рассмеялся. "И добавлять я согрешил. В кино так говорят. «Падре» — это у испанцев и у итальянцев. Что вас привело ко мне?" Степанов пошевелил пальцами, пытаясь по сформулировать цель своего визита, но у него не получилось. Поэтому он не стал плести кружева и сказал: Мне нужно получить представление о том, чем занимается орден, какие у него сейчас цели и задачи и как это реализуется в наше время. Отец Доминик стал серьезным. Могу ли я спросить, с чем связан ваш интерес? Степанов кивнул. Спросить, конечно, вы можете, но мне пока не хотелось бы отвечать на этот вопрос. Возможно, позже. Отец Доминик согласился. Хорошо, я понимаю. Вопросы здесь задаете вы. Степанов улыбнулся. Это тоже в кино так говорят. Давайте отключимся от штампов и просто побеседуем. Мне на самом деле интересно. Мне всегда виделись сизуиты как рыцари плаща и кинжала, тайная гвардия Ватикана. и Я даже не предполагал, что когда-то буду сидеть в их резиденции. Отец Демник слегка покачал головой. Конечно, мне известен этот образ восприятия нашего ордена, но уверяю вас, он не имеет ничего общего с реальностью. Да, мы по-прежнему являемся верными солдатами его святейшества Папы Римского, но наши методы существенно отличаются от средневековых. Мы действуем по слову Господа: "Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам". То есть наша миссия образовательная, вероучительная. А как это происходит на практике? Да, в общем-то, точно так же, как и во времена Господа нашего Иисуса Христа: проповедь учения, дела веры, Мы помогаем людям получать знания о Господе, о нашей вере, о духовных практиках. Со времен основателя нашего ордена Святого Игнатия большое внимание мы уделяем и личному духовному совершенствованию. Вы, возможно, слышали о духовных упражнениях Святого Игнатия де Лойлы. Степанов немного подумал. Знаете, я пока не понял. В общем-то, насколько я знаю христианскую религию, задача каждого верующего делать все то, что вы сказали. Собственно, и любая христианская конфессия может сказать о себе то же самое. Это общие слова, а можно добавить немного конкретики. Ну так, чтобы такой профан, как я, сразу же мог понять. Отец Доминик внимательно посмотрел ему в глаза. Мы действительно передовой отряд католической церкви, а это очень нелегкая миссия. И мы должны быть лучшими. Мы должны много знать, быть совершенными духовно и нравственно, иметь личное благочестие. Именно поэтому все начинается с образования. В среднем наши братья тратят от 10 до 15 лет, чтобы пройти все ступени обучения. Он помолчал немного и продолжил. Структура тут неизменна со дня основания ордена. Сначала первый, низший класс это новиции. Они готовятся два года, обучаются и экзаменуются. Потом они приносят три обета. Это обычные монашеские обеты: нестяжание, целомудрие и послушание. Следующая ступень это второй класс. Они называются схоластиками. Это новиции, которые служат миссионерами, проповедниками, помощниками учителей. Они проходят полный курс подготовки: философскую, теологическую, педагогическую. Те из них, кто приносит четвертый обед, рукополагается в священный сан и получает статус профессора. А что такое четвертый обед? Безусловное повиновение его святейшеству. А можно не становиться священником? Отец Доминик кивнул. Да, такая возможность есть. Так схоластики переходят в разряд духовных куладиаторов. Они становятся профессорами, проповедниками, духовниками. Я правильно понял, образованию в ордене отводится важнейшая роль? Да. Каждый из иезуитов является глубоко и всесторонне образованным человеком, и это всегда ценится не только среди коллег, но и внешних. Согласитесь, всегда приятно общаться с умным и образованным человеком. Степанов согласился. Именно поэтому у иезуитов всегда очень обширное знакомство. Все хотят с ними общаться и дружить, отец Доминик пожал плечами. Отчасти я склонен думать, что людей больше привлекает наша искренняя любовь к Господу Иисусу Христу, но человеческое общение тоже играет большую роль. Скажите, отец Доминик, а сколько всего членов ордена в мире? Не очень много, чуть больше тысяч. А в России? Отец Доминик улыбнулся. Нас 33 человека на сегодняшний день, но я уверен, что станет больше. Степанов спросил: Значит, вы лично знаете всех иезуитов в России? И не только в России. Я знаком хотя бы визуально почти со всеми схоластиками и профессорами Европы. Степанов достал из портфеля фотографию убитого библиотекаря и положил на стол перед отцом Домиником, пристально наблюдая за его реакцией. Отец провинциал не зря учился столько лет, ни одним жестом не выдал своего интереса, но все же взгляд его изменился. Степанов внутренне напрягся. Получалось, он не зря сюда приехал. Отец Доминик перевел взгляд с фотографии на Степанова. Вы хотите спросить, не знаю ли я этого человека? Прежде чем я отвечу, мне хотелось бы все таки знать, что случилось. Степанов не стал напускать тумана. Его убили, и мы проводим расследование. Он имеет отношение к Ордену?» Отец Доминик ответил не сразу. Новость произвела на него тяжелое впечатление. Видно было, что он хочет дозировать информацию и тщательно подбирает слова. Знаете, капитан, При других обстоятельствах я бы ничего не ответил, но тот случай экстраординарный и очень трагичный. Да, этот человек имел отношение к Ордену. Как раз он был гладиатором. Но он имел и другое посвящение. Он был в первом круге благородной гвардии. Что это значит? Отец Доминик покачал головой. Я достоверно ничего не знаю. Это не мой уровень. Это практически элиты Святого Престола, апостолы. Я его знал много лет назад по Восточной Европе. И потом он исчез. А как его имя? У них нет имен. Точнее, может быть любое, но оно ничего не скажет. Тогда его звали Лангин. И они находились в прямом подчинении у папы. Отец Доминик долго молчал. Честно, я не знаю их миссии, я не знаю их иерархии. Мне думается, что они находятся в прямом подчинении у Господа, Степанов хмыкнул. Это образно? Я знал, что вам трудно будет это осознать. Мышление мирского человека не в состоянии функционировать вне привычных категорий, а я не могу объяснить. Хорошо, пусть так. Но о его деятельности в ордене вы что-то можете сказать? Отец Доминик опять покачал головой. Мы не работали вместе, просто несколько раз встречались на конференциях. И один раз я его видел в Ватикане. Это просто визуальное знакомство, мы не общались. Я только начинал свой путь с халастика, а он практически не касался дел ордена. У него была другая миссия. Вы можете предположить какая? Нет, и пытаться не буду, Степанов спросил. В каких годах и на каких конференциях вы видели этого человека? Изуид задумался, вспоминая. Один раз в Варшаве, это было в 71-м зимой, в январе или феврале, потом летом 72-го в Кракове и в 73-м в Ватикане, Степанов уточнил. Это были официальные конференции? Велись протоколы, составляли списки участников? Отец Доминик кивнул. Конечно. Про желаний с ними можно ознакомиться, но Лангеда не было среди выступающих с докладами, поэтому вряд ли вы что-то сможете из них подчерпнуть», Степанов согласился. Возможно и так. Скажите, из того состава участников кто-нибудь сейчас есть в России? Отец Дамик категорически ответил: "Нет, даже более скажу, и вряд ли будет в обозримом будущем". Хорошо. А как вы думаете, кому он мог приезжать в Москву каждый месяц? Не знаю и знать не могу. Вы поймите, капитан, что этот человек для меня не менее загадочен, чем для вас. Конечно, я могу запросить документы в отношении него. Скорее всего, это придется сделать. Это будет касаться его участия в делах ордена. Но если он был одним из двенадцати, то об этой его деятельности вы точно ничего не узнаете. Ватикан умеет хранить свои тайны. Степанов пожал плечами. У меня служба такая раскрывать тайны. Так что посмотрим. Я пришлю вам официальный запрос. Но для экономии времени вы могли бы не дожидаться и найти документы. Отец Доминик не очень охотно согласился. Хорошо. Я завтра по телефаксу отправлю письмо отцу ассистенту. Но от меня не зависит, когда будет ответ. Они обменялись контактами, и Степанов попрощался. Оказавшись на улице, он с удовольствием вдохнул полной грудью московский вечерний воздух и посмотрел на часы. На последнюю электричку в Тулу он уже опоздал. Теперь оставалось только найти междугородний телефон и доложиться шефу. А там можно и к квасе за в компанию с Джонни Уокером.